Летом на отдыхе спокойными были первые два дня. Мы ходили на пляж, плавали. Я никогда не могла понять, как игроки вычисляют друг друга. Но к вечеру второго дня у мамы уже была компания. Я буду в тридцать втором номере. Придёшь ровно в одиннадцать. Сделаешь брови домиком и скажешь «Мамочка, я не могу уснуть». «Я и так не могу уснуть, пока тебя нет». «Вот, значит, и не придётся врать. Скажешь правду». А на дискотеку можно?» «Можно». она взрослую?» «Да». «А вина выпить?» «Не пей вина, Гертрунда, пьянство не красит, да?» «Ла-ла-ла-ла, и будет обидно, ла-ла-ла-ла», поёт моя мама, крася губы помадой. Она меня даже не слышит. Мыслями она в тридцать втором номере. Я, сонная, в одиннадцать часов стучусь в дверь, Произношу текст, мама вскакивает, забирает выигрыш и с извинениями уходит. «Ну как?» — спрашиваю я. «Вот, мама машет купюрой в пять рублей. Любители. А тебе за это ничего не будет?» — спрашивала я. «Не волнуйся, я по-крупному не играю». Только однажды я испугалась за нее по-настоящему. Мы ехали в поезде. Купе попалось неудачное. Мы с мамой и двое мужчин. Мама бегала к проводнице просила поменять нас чтобы ехать с женщинами проводница обещала но уже поздним вечером когда сойдут пассажиры на станции мама читала я смотрела в окно вдруг в дверь постучали вошел мужчина ззддраьте простите я ошибся купе сказал он этот же мужчина зашел снова где то через полчаса слушайте мужики давайте в картишке перебросимся предложил он то свою колоду дамы вы не против Хотя можете присоединиться. Мама отказалась. Я даже своим глазам не поверила. Мужчины сели играть. Мама делала вид, что читает. Тут зашла проводница, и мы перебрались в другое купе. Я забыла там свою куклу. мама она там, в старом купе, на верхней полке. Чуть не плакала я. Ладно, сейчас принесу. Мама принесла мне куклу. Я пойду покурю, а ты ложись спать велела она ты играть пошла обиделась я спи мама пришла за куклой и столкнулась в дверях с мужчиной который предложил поиграть другой попутчик сидел обхватив голову руками и раскачивался как китайский болванчик что случилось просила мама проиграл весело ответил картежник повезет в любви как говорится все деньги все верни хоть половину «Как хранить буду?» — выдавил мужик. «Вот все они так, когда проиграют», — взмутился картежник. «Едут на похороны к любимой тетке, деньги всей семьей собирали. Ты кого едешь хранить «Мать», — выдавил мужик. «Вот не тетка так мать. Нечего было за стол садиться. Я ж тебя за уши не тащил, сам согласился». «Давай еще раз, я отыграюсь». «Не, мужик, извини», — махнул рукой картежник. Давай я за него отыграюсь. И вот, свою сотню ставлю, — сказала мама. Ты, — картежник оглядел маму, — чё, такая смелая или везучая? Или в любви не везёт? Не боишься проиграть? Хватит трепаться, играешь? Ну, давай. Мама его обыграла. Картежник нервно поглядывал на дверь, как будто ждал кого-то. Пойдём покурим? Ну, пойдём. Деньги верни мужику и Я не сообщу, куда надо. А если я тебе сейчас башку проломлю? Не пугай, пуганая. Где так играть научилась? Практику после юрфака проходила. У твоего коллеги. Только ты ему в подметки не годишься. Давай вместе работать. Ага, сейчас. У меня ребенок маленький. Давай так. Я тебя не видела. Ты в этом вагоне больше не появляешься, понял? И твой напарник тоже. А то на следующей станции тебя встретят. «На понт меня не бери, у тебя доказательств для ментов нет». «А кто тебе про ментов говорит?» «Меня ведь мой учитель не только в карты научил играть, но и порассказал много». «Ладно, ладно, угомонись, на, забери бабки». Мама отдала деньги мужику. Тот смотрел на заваленный купюрами стол и плакал. «Адрес напиши», — сказал он. «Зачем? Я тебе рыбу пришлю». Он сдержал слово и каждый год передавал нам рыбу. Вяленую, копченую. «Выиграла?» — спросила я, когда мама вернулась. «Да». «Сколько?» «Нисколько». «А почему ты сразу не села играть?» «Потому что он шулер. Плохой к тому же. Карты подрезал и думает, что все вокруг идиоты. Ты почему не спишь?» «Правда была только в том, что мама действительно проходила практику». Защитником карточного шулера, который ради смеха показал молоденькой симпатичной девушке пару-тройку фокусов. Девушка оказалась талантливой, с легкими быстрыми пальцами, трезвой головой и неплохим знанием психологии. Случайные попутчики по купейному вагону, самолетному ряду, пароходу. Соседи по снятой на летний месяц комнатке, по лежакам на пляже, по столу в столовой пансионата. Все они же неожиданно появлялись в нашей жизни, как и пропадали. Одни пропадали на несколько лет, другие напоминали о себе достаточно регулярно. На Новый год, 8 марта, наш ящик ломился от поздравительных открыток. На небольшом свободном куске картона надо было успеть поздравить, рассказать последние новости о себе, что-то спросить, пожелать счастья. Точно так же мама шла на почту и долго выбирала на крутящемся стеллаже открытки гвоздики и розы, перевязанные красной лентой. «Тебе какие больше нравятся?» — спрашивала она. «Какая разница?» «Все равно же в разные места пошлешь. Можно было накупить штук двадцать с гвоздиками, и все». «Так не интересно пожимала плечами мама, и мы продолжали выбирать, какая открытка лучше, со снеговиком или Дедом Морозом, или взять две с елкой. Ни одна записная книжка не выдержала бы такого количества информации. Адресов, имен, телефонов, дат рождения и прочего. Мама хранила открытки, как квитанции об оплате квартиры. Сохраняла все, пришедшие в минувшем году, чтобы списать оттуда адреса, когда понадобится. А когда наступал следующий год, вместо старых занимали новые. «Кто звонил?» — спрашивала я после очередного междугороднего звонка, раздававшегося у нас достаточно часто. «Помнишь тетю Иру из Адлера?» «Нет». «Но у нее еще дочка, Анечка, была. Тебя года на четыре постарше. Ну, как не помнишь?» — Неважно. Она приезжает, остановится у нас на пару дней. — А больше негде? — Значит, негде. — Ты же сама потом будешь ругаться. Говорит, что у нас не дома, караван-сарай. Ты же не любишь гостей. — Не люблю. — Тогда зачем она у нас будет жить? Мама не отвечала. Ей в голову не могло прийти, что можно отказать. Как, впрочем, и ее многочисленным приятелям и приятельницам, разбросанным по всему Советскому Союзу. В какой бы город она ни приехала в командировку, никогда не останавливалась в гостинице. Обязательно находилась очередная тетя Тамара с дядей Валерой или Игорь с Катей, которые радовались нежданной встречи, кидались на шею, накрывали на стол, долго говорили на кухне, как будто только вчера расстались и только под утро укладывались спать. Мы, дети этих случайных друзей на всю жизнь, редко находили общий язык друг с другом. напиши что-нибудь Наталке?» – спрашивала мама. не а — отвечала я. — Но две строчки. Вы же так дружили летом, не разлей вода, — удивлялась мама. Я честно писала бессмысленные фразы «Наталка, привет! Как у тебя дела? У меня все хорошо!» Тот же разговор наверняка происходил и у Наталки, которую мама просила написать что-нибудь для меня. Но мы всегда знали, что если судьба занесет в город Н, то всегда можно позвонить некой тете Элл, и сказать, что ты Маша, дочка Оли из Москвы. И тетя Элл будет кричать в трубку, звать в гости, накормит, напоит и спать уложит. Потому что года два назад сын тети Элл точно так же звонил нам и передавал привет, и был накормлен, и оставлен ночевать, будучи проездом откуда-то, куда-то. Ирина с Леночкой были такими же попутчицами. Ехали вместе на море. Всего сутки в поезде, а в памяти остались на всю жизнь. — А мы в первый раз на море едем, — восклицала Ирина. — Да, Леночка? — Даже не верится, что уже в поезде сидим. И сейчас поедем. чук чух чук чух чух-чух. Я с недовольным стоном, который должен был показать, что нам дико не повезло с попутчицами, уткнулась в вязание. — Что ты вяжешь? — спросила радостная Ирина. Она мне показалась совершенно чокнутой. Все время улыбалась, подпрыгивала и радовалась ерунде. — Можно посмотреть? — Нельзя, — огрызнулась я. — Еще не готова. «Маргарита, пойдем-ка руки помоем?» — сказала мне мама. «Зачем?» — удивилась я. «Что я сказала?» Маргарита была сказана неспроста. Так она меня называла только в случае крайнего недовольства. Мы вышли в коридор. Мама встала ногой на батарею и смотрела в окно. Я присела на откидное сиденье и продолжила вязание. «Ну чё?» — спросила я, когда молчание затянулось. «Ничего что!» поправила меня мама. Выхватила спицу, распустив все вязание, и воткнула мне в руку. «А!» — заорала я на весь вагон. «Рот закрой немедленно», — приказала мама. Я тут же замолчала. «Значит, слушай меня внимательно. Тебе больно вот так?» Я молчала. «Больно?» — мама надавила спицы сильней. «А! Конечно, больно! Ты с ума сошла?» — заорала я опять. «Так вот, этой женщине, которой ты хамила, Раз в сто больней. Если ты позволишь себе еще хоть слово вякнуть не тем тоном, я тебе не знаю, что сделаю. Ты меня поняла? Не слышу. Поняла я, поняла. Остаток пути я вела себя прекрасно. Какая у вас девочка? Шептала моей маме Ирина, думая, что я не слышу. Такая тактичная, воспитанная, тонко чувствующая. Да, что есть, то есть, отвечала мама. С полуслова понимает. «Ой, даже не верится, что мы едем, что завтра увидим море», — без конца повторяла Ирина. Они собирались в эту поездку три года. Уложив Леночку, Ирина ложилась сама, закрывала глаза и видела море. Как она поплывет далеко-далеко, пока силы будут, а потом ляжет на спину и будет долго смотреть в небо, а вода будет теплая-теплая, и ее будет качать на волнах а над ней поплывут облака, большие, пушистые. Ирина, сколько себя помнила, представляла перед сном именно эту картину, чтобы успокоиться, побыстрее уснуть. Уехать далеко-далеко, только не на неделю или две, а навсегда. Кто-то ей давно рассказывал, что таким образом, переехав, сменив имя и внешность, можно изменить судьбу. Но стоило ей настроиться на поездку, Подумать о числах, о том, что надо идти к начальству и писать заявление на отпуск. Как дома что-то случалось, и уезжать было никак нельзя. Ей оставалось только мечтать о том, как она однажды соберёт чемодан, сядет на самолёт и улетит. В мечтах она очень хорошо представляла себя в новом доме. В новой одежде, с новой прической. Со временем Ирина поверила, если представить себе желаемое в деталях, оно обязательно исполнится. В мечтах Ирина была молодая и красива, а дом чисто светил Она изо всех сил пыталась помочь мыслям материализоваться. Для начала пошла в салон. Она ведь себя представляла с короткой стрижкой и непослушной чёлкой. Именно так она выглядела в тот недолгий счастливый период, когда поступила в вуз и уехала на картошку. В реальности Ирина вышла из салона, подстриженная под горшок, и выглядела как после тяжёлой продолжительной болезни. Мастер честно пыталась ее отговорить, но та была упряма. Вместо непослушной густой лошадиной челки висели три волосины, прилипшие к лбу И даже с помощью фена никак гуще не становились. Но Ирина упорно готовилась к новой жизни. Покупала купальник, большие пляжные полотенца, вместительную сумку, открытый летний сарафан. Она складывала вещи в шкаф, на специально отведенную полку. И когда становилась совсем тоскливо, Доставала и рассматривала их. Иногда примеряла, подолгу стоя перед зеркалом. Особенно хорошо ей мечталось на прогулке с Леночкой. Ирина медленно шла, толкала коляску и мечтала. О том, что, наверное, нужно будет побелить стены дома и подмести двор. Почему-то ей казалось, что это важно. Или что придется заново покупать мясорубку и пылесос. Не повезешь же с собой. Она представляла, куда именно поставят фотографии и гадала, будет ли там таз для стирки белья. За этими размышлениями время проходило быстро. Даже Леночка, видя, что мама молчит и о чем-то думает, притихала. Она должна была приехать за билетами, уже договорилась, чтобы поезд и две нижние полки обязательно. Гуляла с Леночкой и думала, что вот уже надо ехать за билетами, вот уже скоро они уедут. В овраге жила стая бродячих собак. Жила своей обособленной овражьей жизнью. Умирали старые собаки, появлялись щенки. Казалось, так было всегда. Ирина выросла в этом парке и помнила этих собак с детства. Иногда собаки выходили из оврага. Стояли на дороге. Уходили. «Ой!» — на тропинке замерла молодая женщина с коляской и боялась пройти. «Не бойтесь, они не кусаются», — сказала Ирина. «Страшно. Я боюсь собак», — сказала женщина. «Почему их не ловят? А вдруг они бешеные?» Ирина пожала плечами. Видимо, женщина только недавно переехала в этот район. «Они никогда никого не кусали», — сказала она. «Идите спокойно, они отбегут». «А вы можете меня проводить?» — попросила женщина. «Пожалуйста. Меня в детстве собака укусила. Вот я с тех пор боюсь. Все равно их должны ловить и отправлять в питомник. Тут же дети гуляют». «Надо позвонить в райисполком». «Пойдемте», — сказала Ирина. Она не первый раз слышала жалобы. Но ни разу в парке не появлялась машина к потлову собак. Как будто где-то наверху у большого начальства с собаками был заключен договор. Люди не спускаются во враг, а собаки никого не кусают. Ирина знала, что собак кормят две женщины. Молодая и пожилая. Они каждый день по очереди спускались вниз, и вытряхивали на землю еду из целлофановых пакетов. Всегда две женщины, и всегда одна молодая, другая в возрасте. Так было и в Иринином детстве, так было и сейчас, и так, казалось, будет всегда. Были ли эти женщины одной семьи, передающие из поколения в поколение обязанность кормить бродячих собак из парка, или разные, незнакомые друг с другом, никто не знал. Ирина сидела на своей любимой лавочке когда к ней подошел старый знакомый по прогулкам. Она даже не знала, как зовут этого странного, высокого, костюмного, как называла его Ирина, мужчину с маленькой собачонкой-подмышкой. Каждый день он спешил с работы домой и, не переодеваясь, выводил собаку гулять. Она совершенно крохотуличная практически голая, бегала вокруг хозяина и еле слышно тявкала. Ему казалось, что она умеет говорить. Он различал ее «няв», когда она просила гулять, ваф, когда хотела есть, и аф, когда ей было скучно. Собака, видимо, мерзла уже при плюс двадцати градусах и, сделав свои дела, просилась на ручки. Он подхватывал ее и нес домой. Собаку звали совсем не собачьим именем — Лора. И разговаривал он с ней, не как с собакой. «Лора не стоит, поверь мне», — говорил он, когда Лора подбирала с земли какую-нибудь гадость.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 Не конкретно её, а в принципе домашних животных. Кошек, собак, попугайчиков, рыбок. Но терпела. Ради мужа. Мужа она потерять не могла. Кроме него у неё вообще никого не было. А он знал, что только Лора его держит. Чтобы не спиться и не послать всю свою жизнь под откос. В каком бы состоянии он ни был, в шесть утра Лора залезет в кровать и будет гипнотизировать его взглядом. Пора гулять и он должен встать и выйти даже если давно ничего не хочется даже жить однажды он всю ночь ходил по парку лора потерялась он спустил ее с поводка она убежала всю ночь он кричал свистел и опять кричал в пять утра он подошел к своему подъезду около которого сидела дрожащая лора еще неделю после этого он не спускал ее с рук когда лора умерла Он подумал, что сорвется, не переживет. Собака умерла глупо, попала под машину во дворе. Непонятно, почему она сорвалась с поводка, почему убежала от него, никогда же не убегала. Умерла не сразу. Мужчина довез ее до ветеринарной клиники. Врач сказал, что нужно усыпить, чтобы не мучилась. Мужчина посмотрел на собаку. «Иф!» — сказала она. Мужчина кивнул врачу. «Лора согласна». Он продолжал приходить в парк после работы, не переодеваясь, но уже без собаки. Только Ирине он рассказал о том, что случилось с Лорой. «Я выгляжу странно?» — спросил он. «Без собаки, сижу здесь в костюме». «Кому какое дело? Все люди немножко сумасшедшие», — ответила Ирина. «Не могу решиться завести другую собаку», — признался он. «А вы заведите другой породы». «Не знаю». Дело не в породе. Они ведь как люди, все разные. Вам нельзя быть одному. Да, нельзя. Вдруг к лавочке подошла собака из оврага и уткнулась носом в Ирине колени. Тебе чего? — спросила Ирина. Собака смотрела, немигая Один глаз начал гноиться и плакал. — Знаете, что меня особенно потрясает? — сказал мужчина. — Как они смотрят. Глазами ребенка. «Да, действительно», — согласилась Ирина. «А вы не хотите завести собаку?» «Нет, что вы, у меня же Леночка». «Да, я понимаю». Собака слушала их разговор и не уходила. «По-моему, она хочет, чтобы вы ее взяли», — сказал мужчина. «Я бы с радостью, но не могу. Всего хорошего, нам пора». Ирина повезла Леночку домой. Собака шла следом, не отставая. Уже на выходе из парка собака только на миг замешкалась. Ирина остановилась. «Ну чего тебе?» — обратилась она к собаке Псина стояла и смотрела. «Точно глаза ребёнка», — подумала Ирина, — «как у Леночки». «Давай сделаем так», — предложила она. «Я буду брать тебя на ночь, а днём выпускать. Так и ты не замёрзнешь, а то скоро заморозки начнутся, и мне удобно. А если захочешь, останешься. Ну как, согласна?» Собака поднялась и пошла. Оглянулась, мол, ты идёшь? Ирина привела собаку в квартиру, но дальше прихожей та не пошла. Иди, что ты застыла, сказала Ирина. Собака не двигалась. Ты хочешь сказать, что будешь жить в прихожей? Хорошо, я тебя поняла. Сейчас принесу тебе поесть. Ирина принесла старое одеяло, детское, Леночкино, и бросила рядом с вешалкой. Собака легла на него и закрыла глаза. «Ака! Ака! Ака!» — закричала Леночка. «Да, Леночка, собака. Она теперь будет у нас жить», — сказала Ирина. Леночка разулыбалась и счастливо загулила. Собака подошла и положила Леночке морду на колени. Девочка хлопнула ее по голове. «Леночка, так нельзя. Собачке будет больно. бу Бобо. Надо гладить. Вот так», — сказала Ирина. Она взяла руку дочери и водила по собачьей голове и спине. «Ну все, хватит», — сказала она. «Ака! Ака! Ака!» — заплакала Леночка. «Собака спать хочет, Леночка, а тебе кушать пора», — говорила дочери Ирина. «Ака! Ака!» — плакала Леночка. «Ладно, сиди сколько хочешь. Надо ее помыть. Вдруг блохи», — сказала она сама себе. «Как же мы теперь уедем?» За билетами она так и не поехала. По утрам открывала дверь и выпускала собаку. Вечером псина возвращалась ужинать и спать. Она укладывалась на свой коврик и не делала попыток зайти в комнаты. Ирина уважала такое дистанцированное поведение. Они были как давние, расположенные друг к другу знакомые, которые спустя много лет остаются на «вы». Зато Леночка была просто счастлива. Она тянула в рот собачьи игрушки, которые купила Ирина, и смеялась, когда собака подходила и лизала ей руку. «Мы все равно уедем на море», — сообщила Ирина собаке и Леночке, — «весной». «Тебя», — Ирина обращалась к собаке, — «я куда-нибудь пристрою». Леночка тоже мечтала увидеть море. Ирина купила настенный календарь и повесила над кроватью. «Смотри, Леночка, это море», — показывала она девочке. А когда ее купала, делала волны. Леночка замирала от восторга и шлепала по воде ладошками. Ирина купила Леночке мягкую игрушку — дельфина. Дочка только с ним засыпала. И вот все-таки получилось. За собакой обещал присмотреть тот мужчина из парка. Он развелся с женой, или жена развелась с ним, что, в общем-то, неважно и купил себе новую собаку, такую же мерзлявую. Назвал ее Лора. Лора вторая жалась к его шее, а он целовал ее дрожащую мордочку. В поезде, когда только тронулись, Леночка плакала, испугавшись незнакомой обстановки и звуков. К тому же забыли дома игрушечного дельфина, и Леночка никак не могла уснуть. Все искала игрушку и страдала. «Леночка, а посмотри в окошко!» — пыталась отвлечь дочерина. «А смотри, что Машенька делает. Смотри, как интересно. А кушать хочешь? А попить?» «Поиграй с ней», — сказала мне мама. «Во что?» Мамин тон не предполагал отказа, но я еще на что-то надеялась. Мама не ответила. Только подняла одну бровь, как знак глубокого удивления и недовольства. Я достала свою куклу и стала говорить смешным детским голосом, коверкая звуки. Леночка перестала плакать и заулыбалась. Если честно, я увлеклась, разыгрывая перед Леночкой спектакль. Пела песню за Мишку, говорила за куклу, изображала ветер. Леночка смотрела. В уголке рта по подбородку у нее стекала слюнка. Я не сразу заметила, что Ирина плачет. Точнее, заметила, когда Ирина плакала уже почти на взрыд. Мы с Леночкой вместе на нее среагировали, как на посторонний звук. «Спасибо тебе», — плакала Ирина, обращаясь к моей маме. «Перестань», — отмахивалась мама. «Когда мы приехали...» Оказалось, что нам в одно место. Я следила за Леночкой уже по доброй воле. Она только видя меня или маму переставала плакать. А я... не знаю, не помню. Мне кажется, что я никогда не видела, чтобы так плакали. Так на навзрыд, что мурашки по телу. На море Ирина брала Леночку на руки и несла в воду. Леночка вырывалась и кричала. «Что ты боишься, глупенькая?» «Это же водичка!» — уговаривала дочку Ирина. Она купила надувной круг и на рукавники. Заносила дочь поглубже, но Леночка извивалась и показывала рукой на берег. Ирина чуть не плакала. «Неужели девочка так и не поплавает? Это же так полезно!» Даже я не смогла заманить Леночку в море. Наконец Ирина купила надувной бассейн, в котором Леночка плескалась подолгу и с удовольствием. Нас в тот день на пляже не было. Поехали в город. Вроде бы все было хорошо. Леночка, как обычно, плескалась в бассейне, и Ирина решила осуществить давнюю мечту — заплыть далеко. Она уплыла за буйки, легла на спину и смотрела в небо. Сколько прошло времени, не знала. Когда подплывала к берегу, услышала крик. Кричала Леночка. Ирина плыла изо всех сил, оказалось, не двигается. Выползла из воды на ватных ногах. Дочь сидела в бассейне и кричала во весь голос. Рядом стояла перепуганная девочка, которая держала надувного дельфина с себя ростом. «Все, все, тихо!» — начала успокаивать дочерина У нее стучало сердце. Она все еще не могла поверить, что дочь цела и невредима, что все в порядке. «Не плачь, Леночка, тихо!» Леночка продолжала кричать. «Мы завтра поедем в дельфинарий!» Выпалила Ирина. «Обещаю!» Леночка перестала кричать. Хотя не знала ни что такое завтра, ни что такое дельфинарий. В дельфинарии Леночка захлебывалась от радости. После представления всех приглашали сфотографироваться и поплавать, схватившись за плавник, с дельфинами. Леночка все поняла и начала кричать. «Пойдем, нам пора домой», — уговаривала ее Ирина. Но Леночка кричала так, что обрывалось сердце. Моя мама в этот момент уговаривала меня поплавать с дельфином. Я стояла на бортике и упиралась. Мне было страшно. «Там можно с инструктором. В маленьком бассейне. Рыбы их покормить, погладить», — подсказала Ирине женщина с мальчиком. Ирину с Леночкой пропустили без очереди. Сеанс 15 минут. Инструктор взял девочку на руки и спустил в воду. Леночка зажмурилась от счастья. Ирина стояла на бортике бассейна. Смотрела на свою больную детским церебральным параличом четырнадцатилетнюю дочь, которая вела себя как пятилетний ребёнок, и плакала, как тогда в вагоне. На 15 минут и она и Леночка забыли о болезни. В конце всем предлагали загадать желание дельфину. За Леночку желание загадала Ирина, зная, что оно не исполнится. Я так и не спустилась к дельфинам. «Ты всегда будешь бояться!» если не сможешь нащупать ногами дно», сказала мне разочарованная мама. «Глубина, неизвестность, фактор неожиданности выбьют тебя из колеи. Учти тебе с этим жить». Она опять оказалась права.